Глава 65. Я этого ой как не люблю. Айсель. Понравится ли ему? Волновалась я, наблюдая за зарумянившейся уткой в духовке, которую самолично решила приготовить для Нырая, дяди Лиарта. Обязательно понравится, не переживай. Довольно кивнул любимый, обнимая меня со спины и поглаживая моё колечко на безымянном пальчике, которое всем говорила что мы помолвлены. Со дня нашего общего ужина и переселения моих родителей на тёмную сторону прошло уже около десяти дней. Так много случилось за это время. Девир и Ариана публично всем заявили, что у них появились новые члены семьи, обидев которых никому не поздоровится. Маме и отцу подарили особняк, как и обещал Девир, она их счёт была переведена громадная, как по мне, сумма денег. Отец с матушкой были в шоке. Отказывались, говорили, что им этого не требуется, но мои тёмные родители не приняли их возражений, стоя на своём. Я радовалась, наблюдая за уважением, отчетливо проглядывающимся между ними. И сама постепенно смягчалась, каждый день заглядывая к ним то на обед, то на ужин. Ведь родители пока решили жить все вместе в одном доме. Наши отношения с Арианой и Девером перешли на новый уровень. Я уже могла поучаствовать в разговоре с ними и даже похихикать над очередной шуткой. Девер так забавно улыбался, когда я смеялась, отчего на душе становилось спокойнее. И это спокойствие лишний раз меня убеждало, что я нахожусь на своём месте. По всем разнесли весть, что мы с Леартом решили пожениться. Многие нас поздравляли, но далеко не все испытывали при этом ту самую радость, которую они так отчётливо пытались изобразить на своих физиономиях. Меня это не расстраивало. Если честно, то вообще было глубоко плевать. От них ничего другого ожидать и не следовало. «А подарок?» — взволнованно обернулась, смотря в глаза Леарта. «Доставили его подарок?» Мы три дня выбирали, что подарить тому, у кого всё есть. Выбор дался сложно, скажу я вам. Но всё же Леарт смог подобрать достойное и, по его словам, необходимое. Зная вкусы своего дядюшки, он заказал большой магический шкаф для многочисленных свитков, которых у Нырая было больше, чем в библиотеке. Шкаф поддерживал необходимую температуру и обеспечивал чистоту каждой рукописи. Лярд считал, что дядя будет в восторге, ведь он собственноручно следил за ними, не подпуская слуг к столь ценным знаниям. «С минуту на минуту должны доставить к нам», — шепнул любимый, обнимая меня со спины. Сегодня выходной, и это хорошо, иначе пришлось бы пропустить лекции, ведь к юбилею необходимо было подготовиться. Я порхала на кухне, желая проявить гостеприимство, да и что греха таить, хотела показать себя в роли хозяйки. Между прочим, мама научила меня вполне неплохо готовить. Да, в доме имелся повар, который занимался блюдами, но и я тоже решила продемонстрировать свои умения. Служанки уже накрыли массивный стол белоснежной скатертью и расставили приборы. Мне не нравилось, что в доме такие молодые девушки, и в самое ближайшее время я собиралась обсудить это с Леартом, тем более одна из них нет-нет досмотрела на него. А может, мне это казалось, но всё же. Я понимала, что высший только мой, но сам факт того, что в доме находится так кто неравнодушна к нему, бесил до невозможности. Да я лучше сама буду порядок здесь наводить, чем сидеть и ногти крыстять нервов, пока одна из вертихвосток ходит по дому из стороны в сторону, повиливая своей филейной частью. А вот и наш именинник послышался голос любимого, который отправился открывать дверь. «Дочка, тебе нужно чем-нибудь помочь?» За спиной появилась Ариана. Я обернулась, смотря в её глаза, в которых читалась тревога. Она боялась. Боялась, что я оттолкну её. Ведь так она ко мне обращалась впервые. «Расставьте вазочки с фруктами!» Кивнула в ответ, скромно улыбнувшись. «Расставь!» — шепнула она. «Не нужно, на вы, прошу тебя!» С лёгкостью подхватив нужное, она счастливая выпорхнула из кухни. «А где там наша хозяйка?» Голос дяди Леарта прокатился по коридору. «Столько вкусного для меня наготовило!» «Да я могу смело хвастаться направо и налево, что невестки в мире лучше просто не сыскать!» Смеясь, я выглянула на его голос, замечая довольный прищур высшего. Чуть позже мы сидели всей семьёй за накрытым столом, смеясь и обсуждая всякую ерунду. Беседа текла непринуждённо. Не чувствовалось скованности и стеснения, словно мы все друг друга знали уже несколько лет. Повсюду чувствовалась атмосфера праздника, и я с лёгкостью могла сказать, что юбилей удался на славу, если бы не одно большое жирное «но». Одна из служанок. Мало того, что она так и продолжала бросать на Леарта беглые взгляды, так ещё он злился, замечая их. Мне даже начало казаться, что они знакомы, но я успокаивала себя, обвиняя в излишней подозрительности. «Это просто бесподобно», — расхваливал утку юбиляр. «Пользуясь своим правом именинника», «Прошу тебя готовить мне её на каждый день рождения». «Хорошо». Засмеялась довольно снова замечая, как служанка наполнила бокал вином и покосилась на моего Кореглазова. «Нет, какого чёрта?» Мне не нравилось происходящее. И когда девушка покинула праздничную залу, прихватывая с собой грязную посуду, я поднялась со стула. «Ты куда?» — спохватил Селиард. «За тортом». Спокойно улыбнулась в ответ. «Сама делала», — затаил дыхание нырай «Сама», — смущённо кивнула в ответ. «Тёмный Арос, спасибо за эту девушку!» — выпалил дядюшка Леарта, вызывая всеобщий смех. Вышла в коридору устремляясь на кухню, прекрасно зная, что служанка отправилась именно туда. Встала в проходе, наблюдая за ней, пока она осторожно загружала посуду в посудомойку. «Госпожа?» — испуганно вздрогнула девушка, когда я бесшумно подошла к ней со спины почти вплотную. «Вы что-то хотели?» — побелела она лицом, явно нервничая. «Хотела», — кивнула я, не отводя от неё взгляда. «Скажи мне». Чувствовала, как моя рука леденеет от рвущейся наружу магии. «Что за взгляды ты бросаешь на Леарта?» «И не надо лгать», — предупредила сразу, когда служанка открыла рот. «Я этого ой, как не люблю».